Глава тридцать седьмая. Поняв, что хозяин дома, я безмерно обрадовалась и помахала ему рукой. Мужчина не шевелился. Он, не моргая, смотрел на меня. «Здрасте!» — закричала я. «Как дела?» «Надеюсь, у вас все отлично!» «Пожалуйста, впустите меня!» «Я замерзаю!» Военный закатил глаза потом закрыл их и пропал из вида. Ну что за странный человек? Неужели он не понял, что соседка медленно, но верно превращается в сосульку? Как объяснить ему, что надо просто открыть окно и втащить меня в свою квартиру? И тут, на мое счастье, за стеклом замаячила симпатичная блондинка, жена непонятливого дядьки. Она тоже смотрела на меня, но, в отличие от супруга, приоткрыла рот. «Привет, привет!» — завопила я. «Извините, что мешаю отдыхать. Будьте добры, разрешите войти... Вернее, влететь!» Блондинка уперлась лбом в стекло, да так и застыла в этой позе. Пришлось постучать в окошко ручкой метлы. Женщина отшатнулась и умчалась. «Я не успела расстроиться», Потому что хозяйка почти сразу вернулась, но не одна, а с бабушкой. Та начала безостановочно креститься, потом что-то сказала молодой спутнице. Блондинка опять куда-то метнулась, вернулась с иконой и пятилитровой баклажкой. Пенсионерка, держа в руках изображение какого-то мужчины с бородой, принялась крестить его портретом стеклопакет. Потом прижала образ к груди, и махнула рукой. Блондинка подняла бутыль и выплеснула ее содержимое на окно. Мне показалось, что вода сейчас выльется прямо мне в лицо, и я резко отшатнулась. Крюк отцепился, дунул ветер, ступу понесло вправо. Я схватила веревку, размахнулась и бросила ее вперед в надежде на то, что железная загогулина куда-нибудь прикрепится. Веревка натянулась. Не веря собственному счастью, я ухватилась за неё и поняла, что нахожусь на уровне последнего этажа. Кто-то приоткрыл окно, и мне сейчас повезло так, что слов нет. Якорь ухитрился влететь аккурат в щель и зацепился внутри комнаты за подоконник. И это еще не вся удача. Стеклопакет можно открыть под наклоном, а можно обычным образом, чуть распахнув одну створку и закрепив ее с помощью железной планки с прорезями. Последний вариант — старая конструкция. Сейчас подобную редко встретишь. Но у тех, кто устроился под крышей, была именно такая рама. Я подтянулась вплотную к стене, просунула руку в щель Я откинула стопор, открыла окошко, вылезла из ступы, оказалась в чужой квартире и поняла. У меня замерзло все, даже язык. Пару секунд стояла, наслаждаясь теплом, потом обрела способность шевелиться и сообразила, что нахожусь в спальне. В ней стояла кровать под балдахином, на которой кто-то лежал. Я кашлянула один раз, потом второй. Мне не хотелось напугать хозяев. «Говорила тебе», — произнес женский голос. «Не распахивай окно, простудишься». «Мне тепло», — ответил мужчина. «Но ты кашляешь?» — продолжила Сопрано. «Нет», — возразил Баритон, и диалог продолжился. «Я решила, что ты простыл». «Думал, это ты простудилась. Я здорова?» «И я никогда не болею. Кто тогда дохал?» Одеяло зашевелилось. Я увидела брюнетку и блондина. Они уставились на меня во все глаза. «Добрый день!» — ласково промурлыкала я. «Извините, что помешала. Понимаете, пролетала мимо и зацепилась за ваш подоконник». Замерзла, холодрыга на улице. Зашла погреться. Извините, влезла без приглашения. «Мама!» — взвизгнула брюнетка. «Ведьма!» а -а -а -а Продолжая кричать, она покинула кровать и бросилась вон из комнаты. Блондин вцепился в одеяло и прошептал. «Вы кто?» «Лампа!» — ответила я. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — твердил юноша. «Не забирайте меня!» «Куда?» — растерялась я. «Туда?» — всхлипнул блондин. «Честное слово, я вообще ни при чем!» «Это ее идея!» Пообещала, что мужа дома не будет. «Соблазнила! Я не такой!» «У меня бабушка в церковь входит!» «Очень вас прошу, не утаскивайте меня!» «Больше никогда! Клянусь!» «Даже не посмотрю на чужую бабу!» «Лёшенька!» — закричал из коридора женский голос. «Ты рано вернулся!» «Да!» — произнёс сердитый бас. «Сейчас разуюсь и погляжу, чем ты дома без мужа занималась!» «Он меня убьёт!» — прошептал юноша. «Хватай одежду!» — еле слышно велела я. «Лезем в окно, там моя ступа!» Юноша сжался в комок. «Баба Яга! Нет!» «Хочешь попасть в руки обманутого супруга?» — осведомилась я. «Сейчас твое желание осуществится!» Парень вскочил, сгреб в комок вещи, схватил кроссовки. Я быстро вылезла в окно и оказалась в ступе. Незадачливый Ромео через мгновение тоже стоял в летательном аппарате и немедленно задрожал. «Одевайся!» — велела я, отталкиваясь метлой от стены. «Ага!» — прошептал блондин — и начал натягивать трусы, которые вытащил из брюк. Ступа стала медленно опускаться, вес двух людей был для нее велик. Мы не падали, просто снижались и неожиданно оказались непосредственно у окна нашей квартиры. С воплем «Швыряй, швартовый!» я бросила веревку и велела блондину «Лезем внутрь!» «Вы уверены?» — спросил парень. «Что-то мне страшно!» Я вцепилась пальцами в раму и очутилась дома. Макс, который пил чай, уронил бутерброд. «Спокойно!» — воскликнула я. Попыталась стащить шляпу с маской, но не сумела этого сделать. «Лампа?» — уточнил муж. «Ага!» — кивнула я и рухнула на диван, на котором уже не лежали кучки, которые оставили мопсихи. В столовую влез блондин. Он успел надеть трусы, а остальную одежду нежно прижимал к груди. Кроссовки, похоже, остались в ступе. «Ого! Да ты не одна! С Адонисом!» «Адонис. У древних греков покровитель весны. Юноша прекрасен внешне». Восхитился Вульф. «Лампудель, а это кто?» «Не знаю», – прошептала я. «Откуда он взялся?» – не успокаивался муж. Лежал в постели с чужой женой, с трудом произнесла я. Неожиданно пришел муж. Мне их стало жалко. Я улетела с парнем. Как его звать, не успела узнать. «Лампуша, ты женщина до последнего ногтя», — сказал Вульф. Поняла, что рогоносец сейчас устроит аутодофе любовником, схватила мужика и уволокла его. А бабу кинула? В принципе, верно. Какой толк от тетки? А парнишка всегда в хозяйстве пригодится. Молодой человек. Моя супруга нелюбопытна, и по менталитету она помесь Чипа с Дейлом, которые спешат на помощь, не выяснив, а надо ли поддерживать субъект в сложной ситуации. Я же обладаю подозрительным умом, посему осведомляюсь. Как вас зовут? Антон Филимонович Никитин. Мне 20 лет. «Имею диплом циркового училища, я опилочный ребенок, акробат, трансформер», — выпалил юноша. «Что такое опилочный ребенок?» — не понял Вольф. «Это значит, что я вырос в опилках, ими арену раньше посыпали», — начал объяснять Антон. «Вся моя родня — циркачи». «Одевайся», — скомандовал Макс, «а то посинел уже». «Лампа, на чем ты летаешь?» Я хотела ответить, но язык не захотел двигаться. «Ваша жена — Баба-яга. У нее метла и ступа», — объяснил Антон. «Сейчас все на улице припарковано». Макс встал, подошел к окну, выглянул наружу и расхохотался. «Прикол! Всегда подозревал, что супруга по ночам на лысую гору летает. Антон!» «Хочешь чего-нибудь горячего? Типа кофе с коньяком?» «Очень!» – обрадовался парень. «А вы ее муж?» «Верно подмечено», – согласился Макс. «Кощей бессмертный перед тобою. Штаны натяни». «Бабушка говорила, что ега живет с лешим», – возразил Антон, влезая в брюки. «С Кощеем она просто дружит». «Это тебя по малолетству за водили», – возразил Вульф. «Как объяснить ребенку?» что старуха с метлой — развратница. И с тем, и с этим. А может, еще кто третий у нее имеется, типа домового? «У нас работала воздушная гимнастка Люся», — затараторил Антон. «У нее первый, второй, третий бывший мужья и четвертый действующий. Они все Люсю бросали, потому что та очень увлекалась, э ну... «Интимными отношениями», — подсказал Вульф. «Ага», — кивнул юноша. Но разошлись они все только на бумаге, а в жизни нет. Моя мама Люсю жалела. Она одна, а мужиков армия, все акробаты. Это ж сколько трико каждый день Людмиле надо стирать!»